Святослав Тракт тянулся вдоль полей с виноградом. Редкие телеги, встреченные путниками, были забиты под завязку продовольствием и медом. Князь на сей раз выехал налегке, одевшись попроще да поудобнее. Кольчуга аккуратно смотана вместе с лежаком, а меч спрятан в самой середине валика. В простой коже со вшитыми металлическими пластинами и рубаха свободного покроя. Свои красные сапоги Святослав переодел еще перед уходом и надел черные, в которых неоднократно ходил на охоту. Щит взял своей боевой юности, где помимо старой расцветки был ерп отца, чудо-камень за белокаменной стеной на голубом небе. Перед самым отъездом Танос заговорил его оружие и смазал древними снадобьями. Теперь стрелы могут пробивать чешую подземных змеев и лавовые доспехи демонов, так же, как и белая сталь, а бесы не смогут их учуять, пока наши мстители не подкрадутся вплотную. Сарион немного отстал, присутствие Велизарного было ненавязчивым, он словно чувствовал, когда стоит общаться, а когда нужно оставить светлейшего одного. Вот и теперь Сарион о чем-то мило беседовал с попутчиком. Князь обернулся. Наполовину полная телега с одним мужиком размеренно катилась по гладкому камню северного тракта. Донеслись смех и беседа. «Ха-ха-ха-ха! Как же, помню!» — вещал громогласно мужик. «Уж как сорок пять лет прошло. Я тогда был лучником у светлейшего княжича Святополка». «Да-да!» «Вы стояли на левом фланге войска», — подхватил рассказ Сарион, «а я был в авангарде княжича Святослава». «Ого!» — удивился мужик. Ева, куда тебя занесло? Бился бок о бок с велизарной сотней». «Ну, как бы да», — князь приостановил коня, чтобы беседующие смогли его догнать. На горизонте медленно плыли грозовые облака. «Значит, если они не хотят промокнуть до нитки...» Нужно искать ночлег. «Твой спутник тоже был в авангарде?» — спросил мужик, поравнявшись со светлейшим. «Да, вот только в последнее время он не сильно любит распространяться по этому поводу», усмехнулся От чего же?» — вступил в беседу Святослав. «Я помню, как ты, защищая мне спину, сразил Тысячника Ариев». «Ага». «Вот только досталось мне потом за то, что не дал состояться поединку между ним и княжичем», — усмехнулся Сарион. «Мужик же после этих слов как-то сразу притих». «А ваш залп слева отсек прорыв конницы к нам в тыл», — обратившись к мужику, сказал князь. «За что вам особая благодарность?» Попутчик ошарашенно смотрел с одного на другого. «Я помню это». «Я помню, кем стал воин, сразивший того Тысячника!» Он медленно сглотнул. «Если бы я не видел бой лично, то подумал бы с ваших рассказов, что мои попутчики — сам светлейший князь Святослав и его первый меч Сарион. Они громко засмеялись. Мужик поежился. «А хотя бы и так!» Сарион вытер каплю дождя, упавшую на лицо. Попутчик уже внимательнее их оценил и с небольшой долей скепсиса молвил. — Да ладно, привирать-то. Ты уж точно не князь. — Верно. — Да и молчун твой на Святослава не похож, — махнул он рукой. — Мне княжич лично лук свой подарил. За то, что я гонца ариев сразил с очень важной депешей. — Ну ты, братец Мостак", вновь засмеялся Сарион. — Хочешь сказать, ты акул лукоморский? — А то. — Я и есть. А ты все так же ставишь засечки на колчане по счету убитых врагов? — кратчево спросил светлейший с прищером, смотря на старого знакомого. — И все твои стрелы также с куропатковым оперением? Тут вакуум вконец остолбенел и, соскочив с телеги, поклонился князю. — Нет, теперь я использую тетеревиную поросль. Затем он подошел к телеге и достал подаренный князем лук. Но вот засечки продолжал ставить, пока бился в рядах рати твоего отца. Царион посерьезнел, хотя перед ним и проверенный старый вояка, но они все же путешествуют тайно. — Думаю, не нужно говорить, что мы неспроста не открылись первому встречному, — предупредил он. — Да, конечно, я понимаю, — согласился Вакул. — Дела государственные. Вот только скоро дождь начнется, а ближайший острог в ста верстах отсюда. Рядом лишь кабак, да гостиница для простого люда. Если не хотим промокнуть, то нужно свернуть с тракта. Наши мстители переглянулись. «Веди!» — велел Святослав, и путники через три версты быстрым маршем завернули на полевую дорогу, ведущую к основному лесу. Постоялый двор оказался довольно просторным и располагался на самой опушке хвойного бора. Местность выбрана не случайно. Ветра, что дуют с горячего моря, не беспокоили обитателей этих мест, так как лес защищал, а небольшой ручеек давал вдоволь рыбы и доброй водицы. Хозяин кабака поставил на нем водяную мельницу и гнал виноградный мед. Спешившись, путники вошли в кабак, заняв свободный столик. «Не возражайте, если я закажу нам еду?» — спросил Ваку. Сырион одобрительно кивнул, глядя, как к ним приближается жена хозяина. Хозяйка, подойдя и рассмотрев, кто перед ней, рассмеялась. Эва, как? Рахим, ты погляди! окликнула она мужа, никак наш спорщик возвратился. Увидев знакомого, хозяин, стоящий возле огромного камина и жарящий оленину, приветственно помахал рукой. Вакула ответил: Уймись, Алия, я привез обещанное! Он открыл походную сумку и вынул из нее серебряный полумесяц длиной в поллоктя. «Вот, держи!» Хозяйка бережно взяла подарок, любуясь филигранной отделки, затем, свернув его в ткань, засунул к себе под фартук. «Признаться, не ожидала увидеть тебя у нас так скоро», — улыбнулась она. «Проголодался, небось?» «Да есть, манеха! Только на сей раз принеси нам что-нибудь нормальное», «А не те помои, коими вы всех в округе». «Ой, ма!» — хозяйка хлопнула в ладоши. тот то ты зачистил к нам наши помои-то жрать. Смотрю, аж с лица спал». И вакул вместе с Ильей весело засмеялись. «Ладно, говори, что принести. А то он у того, — указала она на князя, — уже слюна побежала. Ишь, как смотрит на жареную оленину-то!» — Вы проницательны, это мое излюбленное блюдо, — дружелюбно улыбнулся Святослав. Хозяйка, показав какой-то жест мужу, облокотилась одной рукой на край стола. — Вот уж не думала, что к нам кого-то из знати занесет, — сказала она Святославу. — Ты сиятельство уж извини, ежели что не так. Мы люди простые и к вельможному обращению не обучены. — Да какие они вельможи, — усмехнулся Ваку. — Это мои старые сослуживцы, парати князя Владимира. Один сын конюха, второй кузнеца. На службе княжеской долго задержались, вот и нахватали тамошних этикетных словечек. — Правда? — обрадовалась добрая хозяйка. — Ну, раз сын кузнеца, — посмотрела она на князя, — тогда поможешь нам подковать сивого умеренно нашего? Мы его уже неделю как купили, а гонять пока не гоняем чего ж не помочь?» «Как ни в чем не бывало», — ответил Святослав. «Можно и подковать». «Ой, как хорошо! А то нашего кузнеца ни дух свалил неведомый, И он уж как месяц с постели не встает». Тут подошел хозяин, Принеся еду на большом разносе. Он расставил тарелки на столе, Разложил нарезанные куски хлеба, Немного улыбнулся и потащил жену в сторону. отстань от путников с расспросами!» Вишь, устали с дороги, алия поддалась и отправилась на кухню. Зал кабака наполовину полон, и другие посетители нисколько не удивились поведению хозяйки, не проявив тем самым к путникам никакого интереса. Князь хотела было достать кинжал, чтобы разделать кусок мяса, но тут хозяин принес к рынку с виноградным медом и вилки с ножами. «Приятного аппетита!» — пожелал он гостям. Мясо и впрямь оказалось очень сочным и вкусным, как и его аромат, а мед — хмельным и холодным. — А что с кузнецом приключилось? — попивая напиток, спросил Сарион. — Кто же его знает? Упал, говорят, и боль не встает, — ответил хозяин. Потом он еще раз улыбнулся и ушел на кухню, а лучник Вакул с опаской поглядел на светлейшего князя. — Ты уж прости меня неразумного, княже. Завтра пораньем утру сам подкую коня ихнего. Святослав с набитым ртом отрицательно замотал головой. Вот уж дудки. Давненько я подкову не ладил. Не княже это дело светлейший. вмешался Сырион. Приколдую мы всего делов. Лучше проведай кузнеца, да хвор его вылечи, а я как-нибудь сам. Закончив с мясом, они вновь разлили по крынкам мед. — Если не секрет, княже, куда вы путь держите? — поинтересовался Ваку. На дальние берега, — отпив меда, — ответил Святослав. Лучник замолчал, о чем-то призадумавшись. — Я неспроста сюда заверну. Рахим мне в телегу нагрузит своего меда, три бочки, и я отправлю его кораблем с лукоморя прямо туда, куда вам и надо. Если хотите, могу переговорить с капитаном. «Каюта для вас найдется, но комфорта не обещаю». Радовало то, что Вакул говорит прикрас и достаточно нахочев, но вот сообщать ли ему дальнейший маршрут, Святослав крепко подумал и, наконец, решил. «К примеру, если путь мой лежит не по проторенным морским дорогам, а в иное место, легко ли мне будет найти кораблик, что доставит туда, не зная, кто я на самом деле?» «А далеко ли от маршрутов-то?» «На ту сторону моря», — тихо сказал Сарион. Вакол усмехнулся. Тамошний воевода скоро на расправу и контрабандистов прижал крепко. «Вы не найдете того, кто у вас скрытно доставит в Это факт». Они молчали, и тут Вакол понял, что их конечная цель вовсе не страна великанов. «Хм, какой же я тугодум». Теперь ясно, зачем князь едет по своей земле тайком. Вакул разом осушил бокал и молвил. — У меня есть лодия, но она ваша при одном условии. — Ты забылся, лучник, — тихо сказал Сарион. — Кому условия ставишь, напомнить? — Лишь сыну кузнеца, что сегодня рядом, — бесстрашно ответил Вакул. Он глядел с вызовом. «Слушаю — Слушаю, — нисколько не оскорбившись, — сказал Святослав. Я поплыву с вами. Сырион поглядел на светлейшего. Святослав подумал немного и кивнул в знак согласия. Арать-то наша растет, наливая меда по рынкам, усмехнулся сырион.